Купальни. Держась за края бочки, Марго сделала глубокий вдох и опустилась ниже, так что глаза оказались на уровне воды. Жар медленно проникал, в и после дороги мышцы. Последние недели ей приходилось умываться в бодьях трактиров или наскоро окунаться в реку, стыдливо прячась за кустами, пока алхимик ждал на берегу, а после долго греться у костра, стряхивая с пяток сор и песок. Все ее мечты в эти моменты были о таком количестве горячей воды, чтобы хватило утонуть. С новой силой вернулся зуд между лопатками, но Марго сдержала стон и лишь пустила через сжатые губы несколько воздушных пузырей по воде. Королева училась терпеть. «Если чешется, значит заживает», — говорил алхимик. Она и сама это понимала. Сейн готовил жирную пахучую массу и натирал этой дрянью спину королевы каждый вечер. Его руки всегда были чуточку холодными, будто он никак не мог их отогреть. А движения точными и аккуратными. Боль под ними отступала, чего нельзя было сказать о неловкости. Они уже видели друг друга голыми, но от того было совсем не легче снова и снова обнажать. Передал химикам спину. Его пальцы касались ее ровно столько, сколько было необходимо, ни разу не спустившись ниже положенного ни на позвонок. Это должно было успокаивать, но отчего-то лишь усиливало смущение. Королева поймала себя на мысли, что на самом деле ждет, когда его рука задержится чуть дольше, всего разочек, чтобы можно было обругать, пристыдить, напомнить о границе приличий. Эти странные фантазии запутывали все еще сильнее, и королева уже сама не понимала, чего хочет от Сейна. Хоть чего-то. К свиной рульке, которую смазывают жгучей горчицей перед отправкой в печь, казалось, он мог испытывать куда больше эмоций. Сэн сидел в соседней бочке, свесив голову через край. Купальщица хлопотала над ним, не оставляя ни на минуту, растирала плечи и шею щеткой, домыльным да мыльным корнем, тонкой струей из ковша поливала волосы. А у самой все платье на груди промокло, и хитрые глазки блестели от пара. Марго фыркнула. «Кто знает, на какие еще услуги мог бы рассчитывать Алхимик, нибудь будь ее здесь». «Ой, а откуда у вас эти шрамы, милорд-рыцарь? Ой, а откуда у вас этот голос по тоскухи?» буркнула Марго над водой. Сейн приоткрыл глаза и покосился в ее сторону так, будто мог услышать. Подумав, он отослал купальщицу за вином. Когда она ушла под куполом шатра, Алхимик с королевой остались вдвоем. Перепутать следы от плети со следами от меча, бедняжка. Так любого каторжника можно в койке принимать, как рыцаря». Сын не ответил. «Всю неделю он вообще редко говорил, подолгу оставаясь наедине с собой. И Марго приходилось лишь догадываться, какие образы мучили его в эти моменты. Она и сама каждый раз вздрагивала, вспоминая, как землетрясение поглотило несколько улиц, оставив после себя уродливую рану на теле города». Она жалела всех невинных, кто не успел бежать, и оказался под завалами своих же домов. А вот жалость к чародеям разделить не получалось. Ей было не доме, как можно столько времени оставаться там, где тебя ненавидят, боятся и презирают. У них были годы, чтобы сбежать, начать все заново, где-нибудь еще, но они наоборот — все теснее сплетались в клубок, даже не пытаясь выбраться из ямы крысолова, с безрассудным упорством, продолжая рисковать жизнями своими и окружающих. «Бежать», — горько повторил алхимик, когда она ему об этом сказала. «У тебя все так просто». «Но ты же когда-то смог?» В тот раз он ушел от разговора, вновь спрятав мысли на дне темных зрачков. Если раньше королеву раздражала его фривольная манера болтать, что и когда вздумается, то теперь злила его немногословность. Вода в бочках медленно остывала. «Как так вышло, что у тебя не растет борода?» — спросила Маргония, особо рассчитывая на ответ. Но ей и правда было интересно. Еще ни разу она не видела, чтобы алхимику приходилось бриться. «Вышло случайно», — произнес он, не поднимая век. Еще в академии баловался с бальзамами. Побочный эффект. Я не стал ничего менять. — Почему алхимия? Королева твердо решила его разговорить. На этот раз Сейну понадобилось больше времени. — Я ничего другого не умею. — Ну а когда умел? Линда помнит, как ты еще студентом из кожи вон лез, чтобы впечатлить своего преподавателя. — Вот как. Она и правда так сказала? — Я так услышала. Сейн снова затих, раздумывая. Смахнул капли с ресниц. «Знаешь, сколько заклинаний придумали за последнюю тысячу лет?» «Ни одного». Маргу покосилась на него с недоверием. «Тысяча лет, Твое Величество! Тысяча! Веками чародеи переписывают старые книги, стараясь не растерять хотя бы то, что у них есть. Доводят заклинания до совершенства, чтобы те забирали меньше сил» чтобы тратить на них меньше времени, чтобы использовать их было безопасно, но не создают ничего нового». «Но почему?» «Они говорят, что все формулы уже открыты, что у природы ограниченный свод правил, но алхимия — это другое. Больше гибкости, больше вариантов. Конечно, не все готовы это признать. Чтобы подчинить фантазию в котле, ее для начала неплохо бы иметь». «Но ведь ты ограничен не только фантазией. Тебе нужно время, чтобы сварить зелье, нужны ингредиенты. А заклинание же это, ну, щелкнуть пальцами и готово». Под насмешливым взглядом Сейна Марго сообразила, что сказала что-то не то и вновь спрятала подбородок в воду. «Нет, недостаточно. Щелкнуть пальцами. Чтобы исцелить, скажем, открытую рану, понадобится несколько заклинаний». Запирающие кровь, заживляющие плоть, убивающие инфекцию. Их надо контролировать одновременно. Это требует много силы, концентрации. Зато эффект будет лучше и быстрее, чем у большинства зелий. Поэтому у всех хороших заклинателей чары идут рука об руку с алхимией. Но ты неплохо научился справляться чем-то одним. Таких, как я, больше нет». Возвратилась купальщица с кувшином вина и гордо поведала, как сама спускалась за ним в погреб, чтобы отыскать похолоднее. «Лучше бы платье сменила», — подумалась Марго, — «ткань так и липнет, очерчивая бестыжие сиськи». Благо на этот раз Сейн избавился от нее куда быстрее, едва поблагодарив за вино. Купальщица с видимым разочарованием ушла, спросив не меньше пяти раз, не нужно ли господину что-нибудь еще. «Ими лорд, и рыцарь, и господин боги. Каким же благородным становится простой мужик, если в его карманах звенит хотя бы пара монет?» — рассмеялась Марго. «В борделях страшно представить. Каждый первый — король». «Что простой мужик для тебя, что для нее?» Марго замолчала, обдумывая его слова. Она не так часто видела его причесанным и хорошенько отмытым, и пусть для рыцаря он все еще был слишком худ и неказист, Но в остальном вполне мог сойти за человека благородного, с приятными, пусть и рисковатыми чертами лица. Скулы на ее вкус у него были слишком острыми, губы слишком тонкими, нос длинноват. Все же ничего общего с мясистыми сельскими лицами. Да и говорить как он мог лишь человек, скорее привыкший к перу и бумаге, чем к мечу или мотыге. Марго нехотя призналась в этом вслух. — Все же образование в Академии оставило на тебе след. Его не спрячешь. Как и происхождение, Сейн пожал плечами. «Ведь я не простолюдин». «Ты меня разыгрываешь». «Сейн Тавит де шалье К твоим услугам. Моему отцу принадлежат земли южнее Фруана, вплоть до крепости Дешон. Несколько виноградников Руаля, добыча жемчуга в Пасманийском заливе». «Подожди, так ты санториец?» Пришлось избавиться от акцента. Он мне никогда не нравился. Марго молчала, пытаясь все это осмыслить. Никак образ алхимика с его темным прошлым не вязался у нее с краем художников и поэтов сладких вин и солнечных фруктов. А еще поговаривали, у Сантарийской короны золота столько, что однажды его веса хватит расколоть серп пополам и утопить все соседние народы в море. «Ты должен мне все-все рассказать!» «Почему ты здесь? И бывал ли в гильдии бардов? И кто твой любимый поэт? И правда ли, что там жарят сыр? И видел ли ты полотна по Манджано? А театры? Говорят, там театры даже в маленьких городках. А бродячие актеры, ты их видел?» — лепетала она, не зная, с чего ей на самом деле хочется начать. — И расскажи родных об отце. — Я не встречал его много лет. Перебил он резко. — Ну, хорошо. А мать? — Она ушла. Он прогнал. «Но что-то же ты можешь сказать? Ну уже Сейн, ты так много знаешь о моей семье, а я о твоей ничего. Я уже была готова поверить, что тебя самого достали из алхимического котла». Он кисло улыбнулся и плеснул себе в лицо воды. «Дай подумать. Мой отец — один из самых влиятельных чародеев Серпам. Он живет в башне, какие рисуют в детских книжках, служит в Королевском совете и крутится среди высшей санторийской знати». То, что он меня породил, — мельчайшее в списке его достижений. Погоди. Такое положение у чародея? И жрецы это допускают? Жрецы будут целовать ему руки, только бы не видеть их на своем горле. Значит, все же есть такие места, куда таким, как вы, можно бежать, как я и говорила? Да. Если твой род древнее, чем... Сейн пощелкал пальцами, но так и не придумал сравнение. «Не знаю, древнее, чем любая династия силингов. Что ты сможешь вспомнить? Такие привилегии лишь у избранных, восседающих в своих башнях у тех, чье влияние, чьи заклинания обеспечивают процветание королевства. У простых заклинателей в Сантаре прав не больше, чем везде. Без дорогой лицензии чарами там и свечу не зажжешь. Королевские гвардейцы тотчас отдадут жрецам». Так что нет, Твое Величество, не нужно думать, что понимаешь слишком много. Ты знаешь, куда тебе идти, и надеешься, что тебя там ждут. У большинства чародеев этого никогда и не было. Но ведь у тебя было, правда? После Академии ты вернулся домой. Смысл был сбежать от мук и унижений, а не отправиться за новой порцией. Марго недоуменно смотрела на него. Сейн подержал вино на языке, с досадой понимая, что таким простым объяснением ему не отделаться. Как и всегда. Каждые несколько лет чародей из башни должен взять себе учеников», — пояснил он. «Не меньше двух, не больше четырех. Такой уговор с короной, необычные дети с опасным даром под боком никому не нужны». «В один год отец взял четверых. Мне... среди них места не нашлось. Заклинания признают лучших, — любил он повторять» а потом отправил меня учиться в Тезарию. Сказал среди сибирян мне самое место. Там я буду, молодец, среди овец. Он оставался совершенно спокойным, говорил, глядя перед собой, покачивая кубок с вином. Но отчего-то его слова отозвались неприятным жжением у самого позвоночника королевы, будто грубая щетка задела едва заживший шрам. Сэйна смехнулся своей мысли. Представляю. «Если бы он узнал, что меня заслонила с собой девчонка. Представляю его лицо». Марго приподняла бровь. «Так вот, значит, как он ее воспринимает. Девчонкой? Ребенком, которому не пристало лезть в драку взрослых?» «За тебя получила удар королева, Сейн. Помни об этом». Вода почти остыла. Они сидели в тишине, и каждый думал о чем-то своем. Марго могла бы говорить об отце без устали и с радостью разбила бы себе голову в молитве перед великим храмом, если бы ее кровь помогла вернуть Танкреда с той стороны, хоть на денек. Отец Сайна был жив, но она улавливала холод в их отношениях даже сквозь плотный жар купалин. И ей чего то стало неловко перед алхимиком за все годы обладания тем, чего ему никогда не получить. Так хорошо одет и сытый ребенок впервые осознанно смотрит на замерзающего оборванца из окна кареты и чувствует но еще не может объяснить всю неправильность происходящего. Если боги действительно создали справедливость, а не выдумали, то им стоило бы почаще являть ее на свет. Королеве захотелось выпить вина, но дрянная девка принесла только один кувшин и один кубок. Бочки стояли далеко друг от друга, и кому-то пришлось бы выбраться из воды. Марго уже подумывала – Стоит ли ей прикрыть глаза и попросить алхимика подать ей кубок или заставить его отвернуться и взять самой? Вновь видеть лицо купальщицы совершенно не хотелось. Когда Сейн снова заговорил. «Я и правда приехал в санта но не к отцу. Хороший алхимик и без заклинаний что-то да Несколько лет я делал амальгаму, зеркала, кремы, румяны и краску для волос. Говорят, если человек слепнет... У него обостряются остальные чувства. Так было и со мной. Ингредиенты, их вкусы, запахи. Все стало ярче, стало другим. Я различал их в темноте. Со временем даже научился обходиться без весов. Знал, сколько надо добавить. Маргоза была в вине. «Вот как ты научился тому, что умеешь сейчас». «Нет». Он опустил затылок на край бочки, и зажмурился, будто вновь подставляя лицо палящим лучам светила. За этим я отправился на юг.